«Остановитесь!» — нрубо прервал ее Магард. «Я больше не хочу слушать, Кэрол. Будьте благоразумны. К чему все это вас приведет?» Она вздрогнула и выронила газету. «И это был мой отец. В моих жилах течет его кровь. Вы утверждаете, что хотите мне помочь, но каким образом? И кто же может помочь мне с таким наследством?» Она встала и начала нервно расхаживать по комнате. «Нет, прошу вас немного помолчать. Я понимаю, что вы на самом деле испытываете ко мне доброе чувство, и я благодарна вам обоим. Но теперь...» Она остановилась и взглянула на него из-под опущенных век. В ее спокойствии таилась угроза, которая заставила Магарта вздрогнуть. «Теперь я нуждаюсь в одиночестве. Может, я действительно опасна, как и мой отец? Вы думаете, что я решусь испортить вам свет жизнь?» — Но это абсурдно, Кэрол, ведь вы живете с нами уже больше месяца, и ничего не случится, если вы... — Я уже решила, — прервала его Кэрол, — и уезжаю завтра. Но прежде чем уехать, есть ряд вещей, которые я хочу просить вас для меня сделать. — Не уезжайте, прошу вас, во всяком случае теперь, — запротестовал Маггарт. — Вы еще не оправились от такой потери. Но Кэрол... Вырвался нетерпеливый жест, почти гневный. Правая сторона ее рта стала подергиваться. Я наметила план, и ничто и никто не заставит меня изменить его. Голос Кэрол стал резким и хриплым. Весь этот месяц я оставалась у вас, разрабатывая план. И уехала бы раньше, если бы у меня имелись средства. Теперь я готова. Магат понял, что всякие споры бесполезны. Решение Кэрол было бесповоротным. Глядя на нее, он признал, что, может быть, опасение доктора Траверса и не так уж беспочвенно. «Но куда вы собрались уезжать? У вас нет друзей, за исключением Веда и меня. Нет даже собственного дома. Вы же не можете уехать просто так, не зная куда?» Карл лишь пожал плечиками. «Все эти разговоры бесполезны трата времени. Согласны ли вы заняться моими делами?» Я ничего не смыслю в денежных операциях и не имею ни малейшего желания научиться это делать. Просто я хочу иметь дело с моим поверенным и нуждаюсь кое в чем, вернее, в ком, кто бы представлял мои интересы в денежных вопросах. Мой дед имел дела с некоторыми учреждениями и вкладами, которые я унаследовал. Согласны ли вы заниматься всем этим? Магат был поражен этим предложением. «Все, что смогу, я сделаю от всего сердца, но мои занятия...» «Ваша работа будет хорошо оплачена. Я поговорю обо всем с моим поверенным», — продолжала Кэрол все тем же холодным и твердым голосом. «Вам необходимо забросить ваше ремесло журналиста. Потом вы женитесь на Веде. Вы ведь хотите этого, не так ли?» «Да, конечно», — ответил Магарт, проводя рукой по волосам. Его весьма смущал такой поворот разговора. «Итак, вы согласны быть моим доверенным лицом? Нам нужно будет переговорить с моим поверенным». Он заколебался, решая этот вопрос, но потом все-таки решился и произнес. «Согласен», — буркнул он и немного погодя спросил. «Но что собираетесь делать вы?» «Когда я смогу получить деньги?» — резко спросила она, делая вид, что не слышала вопроса Магарта. Тогда хотите, хоть сейчас, если не возражаете? Хорошо, тогда сейчас же. Мне надо две тысячи долларов. Для начала. Еще сделайте так, чтобы я сразу смогла получить нужную сумму, в каком бы месте я ни находилась. И хочу, наконец, чтобы вы купили мне машину и занялись всеми необходимыми бумагами, которые я должна подписать, чтобы вы могли управлять моими делами. Учтите, что я собираюсь выехать завтра. Вы на самом деле так торопитесь. Вы же останетесь совсем одна. Щеки Кэрол покрынет гневным румянцем. Я прошу вас сделать то, что я попросила. В противном случае я обращусь к кому-нибудь другому, — произнесла она на повышенных тонах. Куда я поеду и что буду делать, это мое личное дело. Мазерк недавно напожал плечами — Ладно, — проговорил он с несчастным видом, — я немедленно займусь вашими делами. Карл положила свою руку на руку сила, и на мгновение ее глаза потеплели. — Вы очень добры, — тихо проговорила она, — и не считайте меня неблагодарной свиньей.